Глава пятая. Сеньор де Гаврияк. Второй раз за этот день Андрей Луи отправился в замок. Он быстро шел через деревню, не обращая внимания на любопытные взгляды и перешептывания людей, взволнованных событиями, в которых он играл не последнюю роль. Бенуа, пожилой слуга, несколько торжественно именовавшийся Сенешалем, провел молодого человека в просторную комнату первого этажа, которая по традиции называлась библиотекой, С былых времен там сохранилось несколько полок с запыленными книгами, некогда давшими название комнате, но орудия охоты, ружья, рога для пороха, якдаши, охотничьи ножи были гораздо более многочисленны, чем орудия познания. Комната была обставлена старинной мебелью резного дуба. Массивные дубовые балки пересекали беленый потолок. Когда Андре Луи вошел, коренастый сеньор де Гавриак. В явном беспокойстве ходил взад и вперед по комнате. Он тут же объявил крестнику, что ему уже сообщили о случившемся в вооруженном бритонце. Господин де Крокодью признался, что весть, принесенная в замок шевалье де Шабрияном, ошеломила и глубоко печалила его. — Как жалко! — говорил сеньор де Гаврияк, опустив огромную голову. — Как жалко! Такой достойный молодой человек! О, дозир суров, он очень щепетилен и неумолим в таких делах. Возможно, он и прав, не знаю. Мне не доводилось убивать человека за то, что его взгляды отличаются от моих. Собственно, я вообще никого не убивал, это не в моем характере. Случись со мной такое, я бы потерял сон. Но люди устроены по-разному. Вопрос в том, крестный, сказал Андре Луи, что теперь делать? Молодой человек был спокоен, даже хладнокровен, хотя и очень бледен. Бесцветные глаза господина де Киркадью тупо уставились на Андре Луи. — Что делать? — Черт возьми, Андре! Судя по тому, что мне рассказали, Девиль Мурен зашел слишком далеко. Он ударил господина Маркиза. В ответ на откровенную провокацию, на которую он сам вызвал Маркиза своими революционными речами. Голова у бедняги была полна вздором, вычитанным у энциклопедистов. Вот к чему приводит неумеренное чтение. Я никогда не видел в книгах ничего хорошего, Андре. И покуда не слыхал, чтобы ученость приводила к чему-нибудь, кроме беды. Она выбивает человека из колеи, запутывает его взгляды, лишает его простоты, необходимой для счастья и душевного равновесия. Пусть этот прискорбный случай послужит тебе предостережением, Андре. Ты тоже слишком склонен к новомодным спекуляциям об изменении общественного устройства. Теперь ты видишь, к чему это приводит. Прекрасный, достойный, молодой человек. Единственная опора матери-вдовы забывает свое положение, свой сыновний долг. Все, затевает ссор и его убивают. Чертовски грустно. Господин де Крокодью вынул платок и высморкался. Андре Луи почувствовал, что сердце его сжалось, а надежды на крестного, и без того не слишком большие, поубавились. Ваши критические замечания относятся только к убитому и совсем не затрагивают убийцу, — заметил он. Неужели вы сочувствуете преступлению? «Преступлению — Преступлению? — взвизгнул господин Де Крокодью. — Боже мой, мальчик, ведь ты говоришь о господине Де Ла Вы правы. Я говорю о нем и о гнусном убийстве им совершенном. Замолчи — Замолчи! — решительно остановил крестника господин Де Крокодью. — Я запрещаю тебе говорить о нем в таких выражениях. — Да, запрещаю. Господин Маркиз — мой друг, и, возможно, весьма скоро наши отношения станут еще более близкими. Несмотря на все случившееся, — спросил Андре Луи, господин де Декеркадью выразил явное нетерпение. — Но какое все это имеет значение? Я могу сожалеть о случившемся, но не имею никакого права осуждать Маркиза. — Вы действительно так думаете? — Черт возьми, Андре, что ты имеешь в виду? Разве я стал бы говорить то, чего не думаю? Ты начинаешь злить меня. — Не убей. Таков не только божий, но и королевский закон. — Кажется, ты твердо решил поссориться со мной. — У них была дуэль. Дуэль такая же, как если бы они дрались на пистолетах. И заряжен был бы только пистолет маркиза. Он предложил Филиппу продолжить начатый здесь разговор с намерением навязать ему ссору и убить его. — Потерпите немного, крестный, То, что я говорю вам, не плод моего воображения. Маркиз сам признался мне в этом. Искренность молодого человека несколько укротила господина де Киркадью. Он опустил глаза, пожал плечами и медленно подошел к окну. — Для решения этого спора нужен суд чести, а у нас суда чести нет. Зато у нас есть суды и блестители правосудия. Сеньор де Гаврияк обернулся и испытующе посмотрел на Андре Луи. — Ну и какой же суд, по-твоему, станет рассматривать иск, который ты, видимо, собираешься подать. В Рене есть суд королевского прокурора. И ты думаешь, королевский прокурор станет тебя слушать? Меня, возможно, и нет, сударь, но если бы иск подали вы... Чтобы я подал иск? Глаза господина де Крокодью округлились от ужаса. Убийство произошло в ваших владениях. Чтобы я подал иск на господина де латур -дазира? Ты, кажется, не в своем уме, ты просто безумец! Такой же безумец, как и твой несчастный друг, который плохо кончил только потому, что вмешивался не в свои дела. Разговаривая здесь с маркизом о деле Маби, позволил себе крайне оскорбительные выражения. Вероятно, ты этого не знал. Меня ничуть не удивляет, что господин Делатур Дазир потребовал удовлетворения. Понимаю, безнадежно проговорил Андре Луи. Понимаешь? Что же, черт побери, ты понимаешь? То, что мне придется рассчитывать. только на самого себя». «Дьявол, может быть, ты соблаговолишь сказать, что ты намерен делать?» «Отправлюсь в Рен и изложу все факты королевскому прокурору. У него и без тебя много дел. И тут, как часто бывает с людьми ограниченных умственных способностей, мысли господина Декрокодью приняли другое направление». Врана и так хватает неприятностей из-за этих дурацких генеральных штатов, при помощи которых милейший господин Некер вознамерился поправить финансовые дела нашего королевства. Как будто мелкий банковский служащий Швейцарии, да к тому же еще и окаянный протестант, может добиться успеха там, где потерпели фиаско такие люди, как Колон и Бриен. Примечание. Колон Шарль Александр Д. 1734-1802 годы. Генеральный контролер финансов в 1787 году. Бриен Атьен Шарль Ломини, граф Д. 1727-1794 годы. Епископ Кайдона, архиепископ Тулузский, затем Санский, министр Людовика XVI и кардинал. В 1787 году назначен генеральным контролером финансов вместо колона, а вскоре премьер-министром. Но на этих постах выказал свою полную неспособность Следствием чего явилась необходимость созыва Генеральных Штатов 15 июля 1788 года. Вскоре его заменил Некер. Граф де Бриен был арестован в 1794 году и умер в тюрьме. Конец примечания. Всего доброго, крестный, сказал Андре Луи. Ты куда? Сейчас домой, а утром в Рен. Подожди, мальчик, подожди. На крупном лице сеньора появилось выражение заботливой ласки. Он, ковыляя, подошел к крестнику и положил руку с короткими толстыми пальцами ему на плечо. — Послушай, Андре, все это сущий вздор и безумие. Твое упрямство добром не кончится. Ты читал про Дон Кихота и знаешь, что с ним приключилось, когда он отправился сражаться с ветряными мельницами. Тебя ждет то же самое, ни больше, ни меньше. Оставь все как есть. Мне бы очень не хотелось, чтобы ты попал в беду. Андрей Луи посмотрел на крестного и слабо улыбнулся. Сегодня я дал клятву, и буду навек проклят, если нарушу ее. — Ты хочешь сказать, что уезжаешь, несмотря на мою просьбу? Господин де Крокодью снова рассверепел, поскольку характер его отличался такой же вспыльчивостью, как ум непоследовательностью. — Прекрасно! В таком случае отправляйся! Отправляйся ко всем чертям! Я начну с королевского прокурора. — Но если попадешь в передряги... на которой сам же напрашиваешься. Не жди от меня помощи. Коль ты предпочитаешь не повиноваться мне, то ступай, разбивай свою пустую голову о ветряные мельницы и будь проклят!» Андре Луи отвесил крестному насмешливый поклон и пошел к двери. «Если ветряные мельницы окажутся слишком прочными, — сказал он, останавливаясь у порога, — то я подумаю, что можно сделать с ветром, который их вращает. До свидания, господин крестный». И Андре Луи ушел. оставив разгоряченного господина де Киркадью в одиночестве биться над разгадкой этого таинственного высказывания и терзаться беспокойством как за крестника, так и за маркиза де ла тур -дазира. Сеньор де Гаврияк был склонен гневаться на обоих, считая их своевольными упрямцами, чьи дикие порывы он находил крайне обременительными для своего спокойствия. Почитая душевный покой и мирные отношения с соседями наивысшими благами жизни, Он возводил свое мнение в ранг непреложной истины и искренне верил, что тот, кто стремится к чему-то другому, либо глупец, либо безумец.